Но в тот момент я был в заблуждении и думал, что всё это было отвлекающим манёвром. Я приехал на выставку Fancy Food Show в поисках чего-то более серьёзного. Сейчас я говорю серьёзные сухмылки, но тогда я всецело в это верил. Я хотел понять этические аспекты нашей еды. Откуда взялись надписи на наших упаковках, кто их подтверждает и что на самом деле означает, когда что-то объявляют с органическим товаром Fair Trade? дружественным тропическим лесам или безглютеновым. Мне это казалось крайне важным, а Кевину Келли нет. Позвольте мне попытаться объяснить. В течение многих лет всякий раз, когда у меня был выбор, я просто бросал в тележку органический продукт с пометкой Fair Trade. Я читал Майкла Полона и Эрика Шлоссера, следил за разоблачениями в New York Times. Я знал, каковы затраты на производство пищи в промышленных масштабах. Доплатить за то, чтобы сделать мир немного лучше, казалось мне в буквальном смысле наименьшим, что я мог сделать, как белый американский мужчина, стоящий на вершине пищевой цепи в финансовом и социальном смысле, а также с точки зрения потребления калорий. Это была возможность, символ моей повышенной осознанности и открытости миру, и поэтому, даже не задумываясь, я платил каждый раз. Этика стала привычкой. Но эта привычка никогда не давала мне покоя. Я наблюдал, как органические продукты из справедливой торговли, Fair Trade, превратились в миллиардную индустрию, но трудно было сказать, что мир становится лучше от этих незначительных трат. На самом деле казалось, что он становится более разобщённым. Я всё время думал о средневековой практике симонии, когда богатые люди могли заплатить деньги за освобождение от своих грехов. Продуктовый магазин словно превращался в самодовольное светское обновление. Печати и сертификаты действуют как своего рода моральный щит, позволяя тем из нас, у кого есть свободный доход, доплачивать за своё спасение и заставляя всех остальных иметь дело с тем фактом, что помимо того, что они бедны, они молчаливо соглашаются наносить вред земле, осквернять своих детей через ланч-боксы и эксплуатировать своих ближних каждый раз, когда совершают покупку. Поэтому, чтобы лучше разобраться, я решил углубиться в мир этической маркировки. Я быстро понял, что этика это большой бизнес. На таких конференциях, как Fancy Food Show, эти сертификаты располагались на стендах рядом с поставщиками острых соусов. Точно так же, как покупатель в Safeway может прогуливаться взад и вперёд по проходам в поисках очередной сенсации среди закусок, поставщики острых соусов могли бы приобрести новый режим сертификации, который гарантировал бы целостность их продукта. Это показалось несерьёзным и достойным расследования, поэтому я отнёс Кевина Келли к отвлекающему манёвру, а вместо этого занялся этими продавцами справедливости, пытаясь понять, кто они такие и что именно продают.